Внезапно начали атаковать тех, кто был у них за спиной. «Что за черная магия?» Вейцинь беспомощно закричал, глядя, как его люди стали убивать друг друга. Призрачный зверь прыгнул в сторону Вейциня и атаковал его волной темной энергии. Выражение лица Вейциня изменилось. Забыв о своих людях, он спрыгнул с корабля, прокричав «Уходим!»